Глава вторая. Время героев. 1931-1961. Команду из десяти-двенадцати человек не провести на вершину восьмитысячника. Вилло Вельценбах. Из дневника Карловина. Карловин 1906-1937. Немецкий ученый-альпинист. совершивший ряд сложнейших восхождений в Альпах, а также первое восхождение на пик Кауфмана Ленина, участник трех немецких Гималайских экспедиций на Канченджангу 1931 года, Синеолчу первое восхождение 1936 года и Нанга Парбат 1937 года, погиб 15 июня. 1937 года вместе со всей альпинистской группой в результате схода лавины. На восхождении на Канченджангу под руководством Пауля Баура Вин занимался топографической съемкой местности и составил первые точные карты зему крупнейшего ледника восточных г и м а л а е в 15 сентября Вин и Альвайн достигли высоты 7650 метров. Максимальные отметки, на которые удалось подняться в ходе этой экспедиции: к е н ч е н д ж а н г а 16 сентября 1931, 16-9. Прекрасное утро. Никогда еще т и б е т с к о е нагорье не просматривалось так далеко и так ясно. Собираем все необходимое для подъема. В первую очередь запас провизии на четыре-шесть дней. Первым стартует а л ь в а й н Он берет огромную лопату на подобие тех, что используют к о ч е г а р о в в поездах. Она идеально подходит для выкапывания снежной пещеры и уходит вперед. В одиночку он быстрее поднимется и сможет сразу приступить к работе над снежной пещерой, которую мы вдвоем в тот же вечер расширим. Пемба поправился, а вот Кетер из-за снежной слепоты еще ни на что не годен. Ками утверждает, что у него болит голова. Но она сразу проходит, когда на него перестают обращать внимание. Аувшнайтер ведет Ками и Пембу наверх. Мы поднимаемся последними с тяжелыми рюкзаками. п е п е р л ь и Бауэр остаются в лагере. Продвигаемся медленно. Тащить рюкзаки весом более пятнадцати килограммов на высоте семь тысяч д в с метров дело непростое. Лагерь одиннадцатый расположен на последнем плоском участке северо-восточного отрога. Перед тем что снизу кажется его вершиной. К настоящей его высшей точке, 7700 метров, отсюда ведет остроконечный фирновый гребень в сторону ледника Твинс обрыв чуть м е н е е о т в е с н ы й Последний крутой и острый участок гребня представляет своего рода башню, пройденную а л ь в а й н о м Острая кромка гребня упирается в отвесный склон около 8 0 метров высотой, который выше в ы п о л а ж и в а е т с я Здесь установлен лагерь одиннадцатый, а затем ведет уже прямиком к вершинной точке гребня. Этот излом своего рода перемычка между острым нижним гребнем и более широкими вершинными гребнями. Подходящие площадки для лагеря там нет. Гребень набирает крутизну постепенно, но из-за того, что у Альвайна, который выбрал это место поначалу возникли трудности с выкапыванием снежной пещеры, сейчас. Он выбирает почти вертикальный участок, так что на следующий день придется еще больше потрудиться, чтобы отрыть место для палатки. Мы преодолеваем не самое простое место на башне. Сейчас холодно и ветрено, солнце почти скрылось. В в о с ь м е т р а х видим остальных. Они готовятся спускаться. а л ь в а й н спускается первым. Он хочет добраться до десятого лагеря за сорок минут. Аувшнайтер движется медленнее, выверяя каждую ступень. Ему приходится ждать насильщиков, чтобы удостовериться, что путь для них безопасен по всей длине веревки. Насильщики спускаются поначалу довольно медленно, но затем съезжают по склону без кошек и с видимым удовольствием сметая на пути все ступени, так что за ними остаются две гладкие дорожки, что, конечно, не поможет нам при подъеме. Насильщики проходят мимо. И Пемба, которому теперь значительно лучше, говорит почти радостно: "Привет, Сагип. Увидимся завтра в лагере, одиннадцатом. Мы поднимаемся по отвесному склону. Хартман идет впереди, и видно, как сильно он напрягается, выбивая ступени в твердом фирне. С тяжелым рюкзаком чуть ли не ползком он продвигается вперед. Как назло, мы еще связаны веревкой." По проложенным им следам я иду гораздо быстрее, но из-за того, что он не может натянуть веревку, она превращается в петлю и начинает мешать. Я совершаю ошибку, решаю отвязаться, чтобы догнать Хартмана и подменить его в прокладывании пути. Ему приходится тащить запутавшуюся на нем веревку по рыхлому снегу. Я иду вперед по едва заметным следам и вскоре добираюсь до лагеря 11-го. В то время как Хартману предстоит длинный участок, где его небольшие ноги в ы в я з а ю т в снегу. В итоге ему приходится преодолевать часть пути ползком. Тяжелый рюкзак давит, веревка мешает, но он силен и справляется с этими проблемами. Однако на б о л ь ш о й высоте неизбежно наступает момент, когда организм оказывается не в состоянии выносить нагрузки, и когда Хартман, наконец, поднимается ко мне. Он в буквальном смысле чуть не отдает концы. Снять обледенелые гамаши — большая проблема. А ведь нам еще надо сделать снежную пещеру. Пока это всего лишь н а р а где в случае чего могут сиди разместиться два человека. Но вот Хартман немного перевел дух. Из за стягивания веревкой у него болит тело, и мы принимаемся за дело. Он работает стоя на коленях в н а р е Выкапывает большие снежные глыбы лопатой, а я выношу их наружу. Работа занимает много времени. Наконец, все готово. Подстилка из прорезиненного пальто и ветрозащитного костюма расстелена. На ней разложен спальный мешок с подкладкой. Но пока Хартман стоял на коленях у входа в пещеру, у него замерзли ноги, а их кровоснабжение и так нарушено. Это не может не беспокоить. Он и вправду очень устал, начал сильно кашлять, и мы напряженно гадаем, удастся ли ему восстановиться, и если да, то как скоро. Ночь неприятная, плитка еще долго не гаснет. Хартман заснул, а я не без тревоги прислушиваюсь к его хрипам. Одно хорошо: в пещере тепло, но, видимо, на высоте с е 0 0 тысяч ч е т ы р е с метров нормальное самочувствие не восстановишь. даже отдыхая, куда проще это сделать в десятом лагере, к о т о р ы й на 400 метров ниже. Из дневника Карловина Канченджанга, 17 сентября 1931 о д а Когда первые лучи солнца освещают вход в пещеру, которую мы занавесили плащом, жизнь налаживается. Отсюда открывается потрясающий вид. Погода ясная. Слева виден ледник Канченджанги на непальской стороне. На север через пики Твинс и Тенд просматривается тибетская нагорье. Справа долина ледника Зему. На солнце совсем не холодно, и я не у с т а н н о фотографирую. Хартман великолепен. Он считает само собой разумеющимся отправиться с нами к высшей точке гребня, на котором находимся, и хотя он наверняка как следует не отдохнул, но в целом сумел восстановиться. Слава Богу! Заправляю новую пленку в фотоаппаратлейка, и в половине десятого мы начинаем подъем. Не т о р о п л и в о идя друг за другом по следам. Ветрено. Слоны к покрыты з а с т р у г а м и и ледяной коркой, но слой, по которому приятно идти, очень тонкий, а под ним порошкаобразный снег. Главное не сбиваться с ритма, пока дыхание размеренное, количество вдохов одинаковое. Поднимаешь ногу, делаешь шаг, переносишь вес, а таких шагов будет много, и получается хоть и медленно, но равномерно подниматься. Слишком частые остановки нарушают ритм. Добираемся до конца крутого гребня. Видимость падает. Дальнейший путь до первого возвышения просматривается фрагментарно. Я начинаю потихоньку подниматься со стороны з е м у По фирну идется хорошо, потом... о с т а н а в л и в а ю с ь в ожидании Хартмана, который слегка увлекся, щелкая фотоаппаратом. Видимость улучшается. Остраконечная ф и р н о в а я вершина бокового гребня расположена на конце его, слева от красноватых скал. Как кажется отсюда, последний ф и р н о в ы й склон крутой и вытянутый. Его размеры сложно оценить из-за непонимания масштаба. Сейчас полдень. Мы набрали от силы двести метров по высоте. Жаль, барометр дает погрешность примерно в пятьдесят метров. Стоит слегка постучать по нему или подержать под углом. Так что о точном измерении речи нет. Похоже, вершина Канченджанги уже близка. с е в е р н ы й г р е б е н ь виден в мельчайших подробностях, от пирамидальной вершины над далеким висячим ледником до узкой седловины за ним, которая едва ли находится на б о л ь ш о й высоте, чем мы сейчас. Оттуда снова подъем, затем ф и р н о в ы й гребень постепенно понижается и ведет ко второй седловине. Остальная часть его скрыта, но мы уверены, что преодолев похожий участок, сумеем выйти к северному гребню, судя по тому, как боковой гребень тянется отсюда к вершине. До вершины всего полтора часа пути. Подъем по этому остроконечному гребню в хорошую погоду, пожалуй. Самое прекрасное, что мне довелось испытывать в жизни. В обе стороны к ледникам Зему и Твинс уходят вниз одинаковые п о к р у т и з н е с к л о н ы а мы идем по седловине, приближаясь к вершине к о н ч е н д ж а н г и Она уже так близка, что почти нет сомнений, что поднимаемся туда. Туман клубится вокруг вершины. Время от времени в нем возникают просветы. п о р о ю появляется только сама вершина, словно в отрыве от всего. И тогда кажется, что она еще выше. Эти картины производят невероятное впечатление. По глубокому снегу доходим до верхней части бокового гребня. К его высшей точке не подобраться. Она представляет собой остроконечный край, идущий от скал подрыхлым неплотным снегом. Им же покрыт склон со стороны ледника Твинц. Со стороны Земо есть Фирн, но он слишком тонкий. Чтобы преодолеть этот участок, Придется долго расчищать путь. Дальше мы сегодня не пойдем. Надо рубить ступени, а сейчас уже слишком поздно. Но северный гребень теперь видно полностью. По нашему гребню, который сначала немножко понижается, в дальнейшем снова можно подниматься без препятствий. Он заметно поворачивает на север. Не видно, как он идет дальше, но уже ясно, что он не переходит в северный гребень, как мы думали, глядя на фотографии. окончается под ним, превращаясь в плоское и широкое ф и р н о в о е седло. Единственный возможный вариант для восхождения — через крутой склон, на снежной поверхности которого видны подозрительные трещины. Впрочем, для наблюдения доступна только верхняя треть этого склона. Все остальное заслоняет хребет, и только в верхней части кажется, можно будет пройти по ясно вырисовывающемуся ребру. Понятное дело. Лагерь двенадцатый надо устанавливать на седле прямо под этим склоном. Седловина кажется подходящим местом. При этом она находится от лагеря о д и н д ц а т о г о на расстоянии, которое носильщики легко преодолеют за один день туда обратно. Сегодня хороший день, наверное, один из лучших, так что мы с Хартманом, стоя вдвоем на острее бокового гребня, смотрим вокруг. В два дня спускаемся. Погода ясная и солнечная, и мы без особых усилий возвращаемся по своим следам по гребню, похожему на бесконечную длинную крышу. Даже странно, что здесь так тепло и совсем безветренно. На конце плоского участка мы еще немного сидим на солнце, наслаждаясь, после уходим в тень, спускаемся по крутому склону и сразу становится очень холодно. Остальные тем временем добрались до лагеря одиннадцатого. Сначала появился Оливайн, которому стоило больших трудов откопать площадку для палаток на сильно наклонной поверхности, а потом п е п е р л и с Кетером. Последнему пришлось помёрзнуть, потому что два других насильщика, у которых с собой палатка для Кули, ещё не пришли. Они появляются гораздо позже вместе с а у ф ш н а й т е р о м который провёл их через сложный участок. Еще под гребнем а у ф ш н а й т е р начал переживать за Баура. который шел следом очень медленно и затратил на весь путь целых три часа, а уфшнайтер долго ждал его, а потом уговорил повернуть назад, потому что в таком темпе Бауэр не дошел бы до лагеря 11-го до конца дня. Бауэр переживал, но отправился вниз, планируя спуститься в девятый лагерь. Это произошло около часа дня, и по нашим расчетам ему с лихвой должно было хватить второй половины дня. Мы не сомневались, что он будет ждать в теплой пещере в лагере, где проведет ночь в спальном мешке. Мы ничего не знали о его проблемах с сердцем и об ужасной ночи в лагере десятом. о н о и к лучшему, ведь у нас забот хватало. Мы сидим все вместе, но в палатке холодно. а л ь в а й н готовит гороховый суп из концентрата, но случайно разливает его, что неудивительно в такой тесноте. Так что каждому достается лишь немножко похлебки. У а у ф ш н а й т е р а кашель и болит живот. У Пеперля уже давно пропал голос, он тоже сильно кашляет. Заглядываю в снежную пещеру к Хартману. Выглядит он вроде гораздо лучше и чувствует себя также. Решаем, что завтра стоит день отдохнуть, и он добавляет: а уж послезавтра я точно буду в строю. Готовим на плитке немного еды взамен разлитого супа и забираемся вместе в спальный мешок. Но в девять часов у Хартмана вдруг начинают страшно болеть ноги. Ощущение примерно т е же, что он испытал однажды, будучи схаузером в Понтрезине, когда пытался отогреть отмороженные пальцы ног. И Хартман начинает опасаться, что потеряет ноги. Мы делаем все возможное, чтобы устроить его поудобнее. чтобы боль унялась, но в мешке и вообще в пещере очень тесно и ничего не получается. всю ночь Хартман проводит не сомкнув глаз. Мне удается лишь урывками засыпать на несколько минут. Из дневника Карловина Кончинджанга 18 сентября 1931 утром боль п о у т и х л а В целом с ногами, видимо, все будет в порядке. Но край стопы на правой ноге стал черным, похоже, этот участок все-таки омертвел. а л и в а й н также считает это весьма вероятным и призывает немедленно спускаться. Мы переносим Хартмана в палатку, точнее, он сам заползает внутрь. Тут можно удобнее расположить ноги, да и днем в палатке ощутимо теплее. Остальные сегодня хотят пройти к площадке лагеря двенадцатого и начать копать там снежную пещеру. Альвайн собирается добраться до северного гребня и разведать местность, прикинув количество препятствий, поджидающих на склоне над двенадцатым лагерем и на передней части северного гребня до седловины. Альвайн, Ауфшнайтер и Пеперль, спавшие в палатке, также неважно чувствовали себя ночью. Было очень холодно. Ауфшнайтер выглядит бледным, кашляет, испытывает б о л и в животе и постоянно хочет пить. Так что ему приходится остаться. а л ь в а й н и п е п е р л ь причем первый снова с большой лопатой и рюкзаком, выдвигаются. Я п о к и д а ю лагерь спустя примерно двадцать минут. Все запасы провизии для верхнего лагеря у нас с собой, так что на следующий день насильщикам надо занести всего две пары спальных мешков и палатку. Сложности при переноске всегда возникают. Только когда н а с и л ь щ и к и берут личные теплые вещи, спальные мешки. покрывало и все прочее, что они насобирали за это время. тогда вес в мгновение ока увеличивается настолько, что груз становится непосилен. следы, проложенные накануне, хорошо сохранились. это все п е п е р л и за прошедшие недели из нас троих он трудился больше всего. на этой высоте дышать ему значительно тяжелее, так что я его вскоре обгоняю. а л ь в а й н уже ушел далеко вперед. двигаясь на порядок быстрее меня. К большому сожалению сегодня туман. На горизонтальном участке гребня видимость ненадолго улучшается, но к моменту, как я поднимаюсь к Альвайну на вершину бокового гребня, все снова затягивает. Альвайн делится опасениями по поводу состояния снега на склоне над лагерем д в е н а д ц а т м хотя ему так и не удалось рассмотреть его как следует из-за тумана. Мы принимаемся за работу. И прокладываем путь по о с т р о м у гребню, но через двадцать метров пути со стороны зему можно идти, лишь аккуратно балансируя. а л ь в а й н который добрался до возвышения на гребне, снова смотрит на опасный склон, выплывающий из тумана, и кричит, чтобы я скорее шел к нему, оттуда лучше видно. Подхожу. Он сидит на площадке перед местом, где гребень понижается, превращаясь в широкую седловину прямо напротив подозрительного склона. который наконец виден полностью. Нам придется повернуть назад, говорит он просто. Седловина идеальное место для лагеря. Сюда легко бы прошли и н а с и л ь щ и к и но от нее дальше к северному хребту Конченджанги, который виден в профиль, пройти невозможно. Крутой снежный склон мог бы показаться безобидным не только дилетанту, но и нам. Небудь на нем двух огромных снежных полей, покрытых в разных местах подозрительными трещинами. Видны нависающие снежные карнизы. Нижний большой, очень выпуклый, чрезвычайно лавиноопасный и потому совершенно неприступный. Подниматься пришлось бы прямо по нему, по самому крутом участку, выше которого разрастается трещина. Верхний карниз меньше по размеру. та его часть, которую мы с Хартманом накануне увидели с вершины бокового гребня, тоже представляет опасность. Но по ней можно добраться до участка с Фирном, который почти наверняка выведет к северному гребню. Обойти эти препятствия не получится: слева рифленая ледовая стена, которыми славятся Гималая, с мелкими бесчисленными бороздами, а справа крутая скалистая стена северного гребня. И даже к ней можно подобраться только п о л о в и н о опасному склону. Мы долго сидим вдвоем. Пепперли остался на вершине бокового гребня, глядя на эту грандиозную и страшную картину, которая разбивает вдребезги все наши надежды. Вновь и вновь обсуждаем ситуацию, перебирая возможные варианты. Ничего не выходит. Здесь и сейчас приходится решить, что дальнейший подъем невозможен, а значит Скончан д ж а н г о й покончено. Все наши усилия и жертвы были напрасны. Экспедиция провалилась. а л ь в а й н пережил не одно рискованное приключение с лавинами. У него огромный опыт в этой сфере. Он видит опасность лучше всех. Нам придется вернуться. Начинает идти снег. Мы отправляемся назад, забираем п е п е р л я и оставляем лопату торчать в ф е р н е на высшей точке, которую удалось достичь. Уже в м е т е л и идем по плоскому участку гребня. Но когда добираемся до крутого склона, облако, принесшее снег, отходит, и становится видно Непал, Тибет и вершину Канченджанги, такую близкую и одновременно недосягаемую. Я надолго задерживаюсь. Не хочется уходить с наивысшей точки, которой мне было суждено достичь в этой жизни. В лагере одиннадцатом настроение подавленное. Хартман не может поверить в случившееся. Среди нас он самый лихой и смелый, и он бы точно попытался. Кроме того, считает он, если бы у б а у э р а было все в порядке со здоровьем, он нашел бы безопасный путь. Но как? Веревок такой длины у нас нет. Если накроет лавиной, то даже со страховкой просто задохнешься. К чему споры, включая те, что вечером вели в спальном мешке мы с Хартманом? Ставя под сомнение принятое решение, пришлось смириться с реальностью. Это последняя запись в дневнике Карловина. Пауль Бауэр к е н ч е н д ж а н г а сентябрь 1931 о д а Утром 19 сентября я сидел у входа в снежную пещеру в девятом лагере и смотрел на облако в форме рыбы, будто покрытое серебряной чешуей, которая формировалась над циверо восточным отрогом. Проплывало по солнцу и исчезало снова и снова, раз за разом. Созерцание этого процесса над бескрайними пространствами в полном одиночестве дало возможность на время забыть о р а з о ч а р о в а н и и из-за моего физического состояния, из-за неспособности помочь тем, кто наверху. Но вскоре спустился а л и в а й н и рассказал обо всем. Это был тяжелый удар. а л и в а й н помог мне на спуске, остальные уже ушли вниз. Мы не переставали ломать голову следующие несколько дней, прокручивали разные варианты на все лады, пока вечером из палаток насильщиков доносились заупокойные песнопения о Бабу л а л е и Пасанге. Мы все гадали, почему, но почему? После стольких жертв, после стольких усилий в этой экспедиции умерли несколько участников, в частности Пасанг и Ганс ш а л л е р сорвались при восхождении. Бабулал скончался из-за болезни в одном из лагерей. С самого начала было понятно, что лавина опасный склон станет одним, возможно, единственным препятствием, столкнувшись с которым при определенных условиях мы будем вынуждены отступить. На такой высоте мы не ожидали столкнуться с этой проблемой. Скорее это должно было случиться гораздо ниже. Можно было и подождать, пока обстановка на горе не улучшится, но мы... Оказались слишком и з м о т а н н ы и если на штурм вершины сил еще хватило бы, то ждать мы были не в состоянии. К тому же стали заканчиваться продукты, пополнить запасы не представлялось возможным, а главное шансов на то, что стена с т а н е т проходимой, не оставалось, так как с наступлением осени количество снега будет увеличиваться. Таковы разумные доводы. Словами это выразить невозможно. нашим утешением были печальные песни, с которыми другие борцы до нас встречали подобные испытания, страдали и в конце концов преодолевали страдания. В шестом лагере нас ждали письма из дома. Мать ш а л л е р а тоже написала трогательное письмо. Каждая строчка которого была пронизана тревогой о нас. Гурлей и Фокус Из Гималайского клуба в Калькутте заказали бронзовую мемориальную доску в соответствии с нашими пожеланиями и прислали ее сюда. Все отправились к скале, чтобы установить доску, только я пойти не смог. Я прилег в расщелине у начала склона и вдруг вспомнил своего командира батальона, как им видел его в последний раз. Его глаза наполнились слезами, когда меня тяжело раненого положили рядом. Говорить мы не могли. У меня была простреляна грудь, у него отказал голос. Вскоре он умер. Эта картина преследовала меня в снах, пока я бредил. Я все не мог до конца осознать. Девятнадцатилетнему лейтенанту было не привыкать воевать, и даже умирая от пули, он еще испытывал радость и моральное удовлетворение. Теперь я знаю, что такие радостные бойцы один на один с судьбой, что они... Находящиеся в а вангарде человечества, ушедшие на мили вперед, оставившие позади тупую толпу, борются в одиночку и умирают. Нам, умудренным годами и опытом, стоит посыпать голову пеплом, если один из таких молодых борцов выпадет из обоймы. Затем мы разделились, а Уфшнайтер и Леопольд отправились на север исследовать ледник л х о н а к Альвин и Пирхера на юг к леднику Пассанрам. Вин остался вести фотограмметрическую съемку на леднике Зему. Остальным Хартману, Фенту, Бреннеру и мне оставалось лишь соблюдая осторожность спуститься в город Лачен. Давящее чувство, которое было у всех с тех пор, как решили повернуть назад, постепенно утихало. Мы стали спокойнее вспоминать эти несколько месяцев на горе. И по мере того, как долина зему окрашивалась в осенние цвета, так же и мы постепенно становились радостнее, приходили в себя и в итоге уехали в хорошем настроении. Самое главное не дрогнув и не испугавшись идти к цели до последнего. в и л л и Меркль, 1932. Гималаи — высшее достижение и предел мечтания альпиниста, высочайшие горы нашей планеты. 13 восьмитысячников. На данный момент официально насчитывается 14 восьмитысячников. В Гималаях и Каракаруме стоят, еще никем не покоренные. На белизну их вечных снегов еще не ступала нога человека. Вот уже несколько лет за них борются альпинисты со всего света. Неужели мы, немцы, имеющие древнюю альпинистскую традицию, останемся в стороне от этой борьбы? Как же продемонстрировать, что мы достойны наших великих отцов, что мы не готовы останавливаться на достигнутом, а напротив, остаемся верными их заветам. Мы ставим еще более высокую цель и от лица нашего поколения обещаем, что сделаем все возможное, чтобы продолжить славную традицию. Во исполнение этих заветов в 1932 году я организовал экспедицию на Нанга Парбат. Это и три д р у г и е великих горы снова и снова манят лучших из лучших в к а р а к о р у м и г и м а л а е Эверест, Канченджанга, К2 Ка и Нанга Парбат. Нашей целью стала Нанга Парбат высотой 8125 метров, самый западный восьми тысячник Гималаев. Он расположен примерно на стыке России, Китая и Индии. Этот колос возвышается над долиной Инда. на семь километров, а южная стена уходит вверх почти на пять километров и является высочайшей на земле. Поэтому восхождение обещает стать одним из самых захватывающих и амбициозных проектов. Проблемы, с которыми предстоит столкнуться, требуют иной подготовки, чем при покорении Альп. Разница в том, сколько придется пробыть на пределе душевных и физических сил. Это не дни, а месяцы. В Гималаях нужна не столько способность неимоверным усилиям собрать волю в кулак, что часто являлась залогом успеха при прохождении сложнейших стен в Альпах, сколько умение выстоять до конца, быть в постоянной готовности к борьбе. Решающее значение в Гималаях имеет слаженность действий единомышленников, коллективные усилия, направленные не на удовлетворение личных амбиций, а на достижение великой цели. в и л л и м е р к е л ь Нанга Парбат Лагерь Булдар 14 июня 1932 Дорогие родители, когда вы прочтете эти строки, то, вероятно, уже будете знать из газет, что наше восхождение удалось. По моей просьбе Карл м а р к е р т Мюнхен к л е м е н с ш т р а с с е 38 проинформирует вас, какие газеты будут передавать телеграммы о ходе нашей экспедиции. Я с радостью получал бы известия почаще о том, как у вас дела, и каково экономическое и политическое состояние Германии на сегодняшний день. Мы наладили почтовое сообщение между Астором и базовым лагерем, где о б о с н о е м с я примерно через неделю. Отныне наш адрес: г е р м а н о а м е р и к а н с к а я экспедиция в г и м а л а я Астор, Кашмир, Индия. Пожалуйста, отправляйте письма авиапочтой (by air mail). Иначе они будут идти слишком долго. На самолете же их доставят приблизительно за 23 дня. В Сринагар, отправную точку экспедиции, мы прибыли в соответствии с планом через Бомбей и Джамму. В Сринагаре багаж подготовили для погрузки на вьючных животных, а затем отправили на катере в б а н д и п у р расположенном у в живописнейшем месте озеро Вулар. Мы отправились в путь на машине ранним утром. 23 мая по прибытии в б а н д и п у р нас ожидал приятный сюрприз все грузы уже распределили на в ь ю ч и в на 109 лошадей с невероятной по восточным меркам скоростью уже через полчаса мы были готовы выдвигаться 24 мая перешли через перевал т р а к б а л на высоте 3660 метров где еще лежал глубокий снег Вечером этого изнурительного дня в местечке Карагбал мы впервые смогли насладиться видом экспедиционного каравана, заходящего в лагерь. Еще через два дня нам удалось преодолеть перевал Бурзил на высоте четырех тысяч двухсот метров. Подъем на перевал начали в половине второго, под покровом звездной ночи. Снег поначалу хорошо держал, и мы быстро продвигались. Ночной поход был романтическим и даже захватывающим. В пять тридцать первые лошади прибыли на перевал, пока подтянулись остальные, было семь утра. Наступал прекрасный, безоблачный день, но на спуске ситуация резко изменилась. Лошади вязли в снегу, который все более подтаивал, причем некоторые проваливались так глубоко, что их приходилось откапывать. Часть грузов п е р е л о ж и л и на полозья и тащили по снегу. Намного ниже, перед местом стоянки в Сердакоте. По снегу уже было настолько сложно идти, что лошадей оставили ждать в ледниковом ручье. Но и с этой проблемой справились. На следующий день решили дать лошадям отдохнуть на стоянке. Будучи в ч е л а с е я получил телеграмму из Гилгита от транспортного офицера, из которой следовало, что перебраться через перевал Бурзил на лошадях пока невозможно. Слава богу, мы уже миновали его. Два дня спустя, оставив позади местечко Гадай, мы впервые увидели Нанга Парбат, примерно в тридцати километрах, с безупречно белой вершиной, сияющей над облаками, несравнимую н и с одной горой, которую видели прежде. Зрелище по в е л и ч и ю и масштабам настолько превосходило то, что рисовало воображение, что мы на какой-то момент забыли о нашей первопроходческой миссии. Одного взгляда на южный склон, покрытый обледенелыми к а р н и з а м и невиданных размеров, достаточно, чтобы р а з и навсегда отказаться от восхождения. Но ведь есть еще северный склон, возле которого мы находимся. В настоящее время две группы, одна из них под руководством Бехтальда, разведывают местность в поисках возможных маршрутов подъема с одного из ледников Булдар или Ракиот. Почту вот-вот отправят, поэтому в спешном порядке заканчиваю письмо. Пока все хорошо. Надеюсь, удача будет сопутствовать нам и дальше. Сердечные приветы всем, особенно Тильде и Карлу, Вилли. Вилли Меркель, Нанга Парбат, передовой базовой лагере, 24 мая 1934 года. Дорогие мои. Большое спасибо за письма от Карла и Тильды. Я получил их в в о с т о р е а также за пару строк от отца. Сегодня тоже почтовый день, но вы вряд ли представляете, что это значит. Написать около 50 писем в официальные и неофициальные инстанции Индии и Германии, а также подготовить счета – довольно хлопотное дело в з д е ш н и х местах и отнимает так много сил, что почти не остается времени на личную переписку. С момента приезда в Индию все происходит в быстром темпе. Я форсировал марш, что вы наверняка узнаете из газет. В результате мы добрались до базового лагеря за невероятные сроки – 18 мая. На пути от б а н д и п у р а до временного базового лагеря на одном только отрезке между Дасом и а с т о р о м мы задействовали более 570 насильщиков и 150 лошадей. Экспедицию 1932 года мы обогнали по срокам на пять недель. Это выигранное время пригодится во время штурма вершины. Впрочем, в районе сказочных лугов это название, данное немецкими альпинистами высокогорным пастбищем около 3300 метров, расположенным со стороны Ракиотского склона Нанга Парбат, закрепилось. В 1995 году правительство Пакистана присвоило сказочным лугам статус национального парка. Пошел снег, из-за которого местные насильщики едва справлялись, поэтому мы не смогли дойти до места временного базового лагеря 1932 года. И тем не менее 22 числа я вместе с превосходными насильщиками из Дарджилинга, которые несли тридцать грузов, все же добрался до площадки старого базового лагеря. Там было два метра снега. Накануне, как и договаривались, из тридцати двух н а с и л ь щ и к о в народности Балти были отобраны десять лучших, и сегодня они подняли сюда сорок грузов. Снег в базовом лагере разгребают ежедневно. Надеюсь, к концу месяца мы полностью его обустроим. Затем быстро начнем устанавливать высотные лагеря. Ожидая грандиозную схватку с Нанга, мы тем не менее полны надежд на победу. Нет смысла подробно описывать наши планы. Когда вы прочитаете эти строки, все не раз поменяется, а то, что вдохновляет нас сейчас, станет неактуальным. И потом, по радио вы еженедельно и так будете узнавать последние новости о нас. Вчера у нас поселился волчонок. Его мать поймали в ловушку и убили местные. Этот самый молодой участник экспедиции уже вполне обжился в лагере, спит по переменно у ребят в палатках. И иногда оставляет нежелательные следы. Волчонок никого не боится и бегает свободно по всему лагерю. И мы очень рады повозиться с ним. Кстати, завтра нам принесут его брата. Собираемся назвать их Нанга и Парбат. Это письмо я отправляю на старый адрес, хотя мне хочется верить, что отца уже перевели в Аугсбург или до Науверт. Особенно был бы рад узнать, что он наконец-то получил повышение. которого определенно заслуживает. Стоит хорошая погода, все здоровы. Ученые уехали несколько дней назад и вернутся лишь через шесть недель. К этому времени мы уже будем в высотных лагерях среди льда и снега. Надеюсь, ответ от вас придет скоро и вы порадуете хорошими новостями. К сожалению, не остается времени, чтобы написать больше. С сердечным приветом всем ваш в и л л и в и л л и Меркль Нанга Парбат б а з о в ы й л а г е р ь 8 июня 1934 года едва начинаю писать и з соседней палатки доносится крик смотрите смотрите же там лавина огромная выскакиваю наружу и дыхание перехватывает лавину таких размеров видеть не доводилось она не извергается северо восточного склона Нанга Парбат на ледник за лагерем. Поначалу ничего не видно, потому что стену покрывают облака. Слышен только ужасный грохот миллионов кубометров льда, которые, отделившись сверху, летят сотни метров вниз и разбиваются, превращаясь в снежную пыль. Но вот из тумана показывается чудовище: два километра в ширину и более шестисот метров в высоту. Лавина накрывает участок, по которому час назад Поднимались наши товарищи. Слава богу, Бернард и м ю л л е р и т т е р с четырьмя дарджилингцами уже поднялись выше и сейчас вне опасности. Они вместе с нами наблюдают за этим захватывающим действом, которое можно увидеть только на возвышающихся до неба обледенелых склонах Гималаев. Таков страшный и красивый голос этих гор. Начались неприятности. Доктору Бернарду пришлось совершить трудный подъем во второй лагере. Альфред Дрексель сообщил вчера, что чувствует себя плохо и хочет спуститься к врачу на осмотр. Но вместо Дрекселя в лагере первом нас встретил Мюллериттер. Под вечер обессилевший Дрексель добрался в сопровождении насильщиков лишь до лагеря второго. Дальше он пройти не смог. Но в том лагере в распоряжении двух с о г и б о в был только один спальный мешок. Поэтому Мильритер в восемь вечера продолжил спуск в Первый лагере. Вместе с ним шел Нима, насильщик из Дарджилинга, который в этот день уже преодолел расстояние из лагеря второго до лагеря первого и обратно. Вскоре после того, как м е с Уилли, Уиландом, консулом Каппом и доктором Бернардом достигли лагеря первого, сверху спустились два Дарджилингца, верные слуги Дрекселя Анг Нима и Анг. Тенцинг. Они передали послание от Бехтальда, в котором говорилось, что наш Бальбо, как мы называем Дрекселя между собой, провел ужасную ночь и очень ослаб из-за приступов кашля, что со вчерашнего дня он не приходит в себя и бредит. Его состояние настолько ухудшилось, что врачу, несмотря на ночь, стоит подняться к нему самому. Бальбо задыхается и выглядит совершенно больным. Нужна срочная помощь. написал б е х т а л ь д Погода очень плохая, идет град. Внезапно перед палаткой, где сложены грузы для высотных лагерей, появляются две фигуры в связке. Это Пасанк и Палден. Их послал б е х т а л ь д Они совсем без сил, очень спешили, чтобы в кратчайший срок передать записку. В ней написано: поднимите сегодня ночью кислород. Для Бальбо это вопрос жизни и смерти. Мы не тратим время на раздумья. Вилан д сразу же вызывается идти. Кикули его слуга и Джигме наш переводчик, не теряя ни минуты, на часах семь вечера торопятся в базовый лагерь под градом и ветром, чтобы лучшие ходаки до десяти вечера успели доставить оттуда кислородное оборудование в лагерь первый. Те же, кому сегодня ночью предстоит сложный путь наверх среди трещин, пока отдыхают. Виланд, Пасанг и п а л д и н Около девяти вечера буря заканчивается, видимость улучшается, а восточная вершина Нанга четко выступает на фоне ночного неба. Я не сплю, беспокоясь о друге. В половине одиннадцатого слышу торопливые шаги и зажигаю свет. г а й л е й и Дакше кладут баллоны с кислородом у входа в мою палатку. Они признательны за горячий чай и сигареты. которые я им выдаю. Оба не испугались пойти по леднику в кромешной темноте с одной только керосиновой лампой. На этих шерпов всегда можно положиться. Я зову в и л а н д а и сообщаю: кислород, медикаменты и лампы доставлены. Он тут же собирается. Повар Рамона, который сопровождает нас в экспедициях с 1932 года, быстро варит горячее какао. В одиннадцать вечера. Виланд, п а с а н г и п а л д и н отправляются. Надеюсь, все эти старания не напрасны. Ночью я так и не могу уснуть. Слишком сильно терзает меня страх за жизнь д р у г а Опасаюсь худшего и не могу стряхнуть себя это гнетущее ощущение. Поэтому открываю дневник и записываю впечатления, а потом всматриваюсь в ночь и слежу за тремя мерцающими огоньками. Движущимися в направлении второго лагеря. Они идут на удивление быстро. Вот уже наполовину преодолели ледопад. Вижу их еще дважды, но в половине четвертого уже никого разглядеть не удается. Должно быть, Виланд и храбрые шерпы уже добрались до лагеря второго. Как там дела у Бальбо? В пять утра я бужу Рамону. Консул Кап готов выдвигаться. Но нужно собрать грузы. Один из десяти балти, которые чел н о ч а т между базовым и первым лагерями, говорит, что болен. Я отправляю его в базовый лагерь и прошу сообщить, чтобы его заменили на кого-нибудь повыносливее. В семь утра мы наконец-то готовы выходить. Первая связка уже на леднике. Вдруг выше появляются два н о с и л ь щ и к а Они знаками просят остановиться. Вот они уже на леднике. Я немного прохожу им навстречу. Вангде приветствует меня, встав п о с т о й к е смирно. Салам, б а р а с а г и б б а л ь б а с а г и б умер. Он протягивает записку от б е х т а л ь д а Лагерь второй. Время пять пятнадцать. Дорогой в и л л и благодарю, что не бросили меня в трудную минуту. Ули дошел до лагеря к т р е м ночи, но было уже слишком поздно. Бальбо умер накануне в двадцать один двадцать от воспаления легких. Я свяжусь со штурмовой группой в лагере четвертом и скажу, чтобы спускались. Вас прошу оставить все грузы и налегке выйти нам навстречу. Выходите поскорее и возьмите н а с и л ь щ и к о в сколько можно. Глубоко скорбим, Фриц, в и л л и Б и Петерли. Пошли наверх как можно больше людей без всего. И побыстрее, ули. Я прочитал эти строки, и боль утраты сковала мне горло. Слезы брызнули из глаз. Пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы сохранить самообладание. В решающий момент я почувствовал спокойствие и железную уверенность. Я приказал н а с и л ь щ и к а м отнести грузы в первый лагерь и максимально быстро подниматься в лагерь второй. Учитывая, что из базового лагеря сюда шла еще одна группа, а их н а с и л ь щ и к о в надо было послать на подмогу Кули, ушедшим в лагерь второй, мне самому совершенно необходимо было находиться в первом лагере. Когда группа из базового лагеря наконец поднялась, подошли измученные н а с и л ь щ и к и с телом Бальбо. Товарищи Дрекселя изо всех сил старались помочь ему – это дружеский долг. А вот то. Что наши славные д а р д ж и л и н г ц ы и днем и ночью, и на жарком солнце, и в метель совершили невозможное, спустив тело, это уже не работа насильщиков, это истинное товарищество, это преданность и верность до гроба. в и л л и Меркль, Нанга Парбат, б а з о в ы й л а г е р ь 21 июня 1934 о д а Дорогие мои. Когда вы прочтете эти строки, то уже будете знать, что Альфреда Дрекселя больше нет с нами. Это тяжелый удар для всей экспедиции. Мы не можем до конца осознать, что наш верный и всегда радостный товарищ никогда не вернется домой. Сейчас мы готовимся второй раз выйти на штурм вершины. Завтра я вместе с штурмовой группой покидаю главный лагерь. Команда очень сильная: а ш е н б р е н е р Шнайдер, Бехтльт. Миллитер, Вельценбах и я. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь нашей великой цели. Предстоит преодолеть много трудностей. Пришлось на горьком опыте убедиться, что насильщики б а л т и совершенно бесполезны на высоте более пяти тысяч метров. Мы надеялись, что они смогут поднять грузы хотя бы до четвертого лагеря на высоту шести тысяч д в с т метров. Но у них нет ни стойкости, ни желания, ни сил. Хорошо, если в дальнейшем они помогут нашим славным носильщикам из Дарджилинга с переноской грузов до второго лагеря. Исходя из опыта, на бравых Дарджилингцев можно положиться во всем. Чтобы поберечь их до больших высот, придется уменьшить грузы до минимума и приготовиться к тяжелым дням. На этот раз железная воля должна привести нас к успеху. Если хорошая погода продержится, значит, суждено осуществиться тому. Чего на родине от нас с надеждой ожидают сотни тысяч человек. Я могу похвастаться отменным здоровьем. До сих пор не подцепил даже легкую простуду. Надеюсь, так будет и дальше. Несколько дней назад мы с Бехтальдом, м ю л ь р и т т е р о м и Вельценбахом взошли на пятитысячный пик Джиллипер. Это потрясающее восхождение принесло много новых впечатлений и видов на массив Нанга Парбат. А для меня это еще и хорошая тренировка. Дальнейшие новости вы теперь гораздо быстрее будете узнавать из радиопередачи газет, чем из п и с е м Главное, пожелайте нам удачи, чтобы восхождение состоялось. Как там дела с переводом отца Ваугсбург? Все ли в порядке? Тысяча пламенных приветов ваш Вилли. Это последнее письмо Вилли м е р к л я родным. Вило л Вельценбах Нангапарбат базовый лагерь 22 июня 1934 кажется Меркель так и не осознал что поставлено на карту и что пора принимать самые энергичные меры от них зависит успех экспедиции иначе мы уедем домой без вершины и ему потребуется отчитываться на что потрачены 200 тысяч рейхсмарок Ему нравится чувствовать себя здесь своего рода падишахом, но эту роль придется оставить, когда дело примет серьезный оборот. Бальбоа похоронили 11-го, и нужно было сразу 12-го или 13-го числа начинать восхождение, вне зависимости от того, принесли цампо, цампо – основная пища тибетцев, представляет собой муку из слегка поджаренных зерен ячменя. используется как основа для многих блюд, но часто ее едят просто смешивая с водой и маслом. Как правило, в ранних гималайских экспедициях носильщики питались традиционной пищей, поэтому европейцам приходилось своевременно пополнять ее запасы. Или нет? Мы бы, наверное, уже приближались к вершине, в запасе достаточно других продуктов, и можно обойтись без цампы. Но мы потратили драгоценное время впустую. Последние четыре дня на небе ни не облачка, а мы ничего не делаем. Удастся ли вообще покорить вершину? Если продолжать в том же духе, то вряд ли. Команду из десяти-двенадцати человек не провести на восьмитысячник, иначе ни один из них потом не спустится. Но никакие доводы не помогают. Вилли все знает лучше всех. При этом он страшно непоследователен в своих решениях. Вилла Вельценбах, Нанга Парбат, лагерь седьмой, 10 июля 1934 г. Всем Сагибам от лагеря шестого до лагеря четвертого, в особенности доктору Сагибу, мы лежим здесь со вчерашнего дня после того, как потеряли Ули на спуске. Оба больны. Попытка добраться до лагеря четвертого не удалась из-за общего недомогания и слабости. Я явно подхватил бронхит, ангину и инфлюенцию. Любые болезни на большой высоте быстро обостряются и могут привести к летальному исходу в считанные дни и даже часы. В экспедициях первопроходцев причины смерти от б о л е з н и указывались самые разные. Однако в подавляющем большинстве случаев речь идет об общем переохлаждении, обезвоживании, отеке мозга или отеке легких. Баросогиб Чувствует общую слабость в теле. У него обмороженные ноги и руки. Вот уже шесть дней мы не ели горячего и почти ничего не пили. Пожалуйста, помогите нам. Ждем вас в лагере седьмом. Вилло и в и л л и Ханс и Ероним. Нанга Парбат. Базовый лагерь. 17 июля 1934 о д а Глубоко уважаемый господин Вельценбах. Милостивое государыня Фрау Вельценбах. В связи с тем, что мои товарищи в настоящий момент находятся в четвертом лагере, проводя одну за другой спасательные операции, которые, к сожалению, пока не увенчались успехом, я, незнакомый вам человек, но приходящийся другом и товарищем Вилла, вынужден сообщить печальное известие. Когда вы получите это письмо, вас уже должны будут извести телеграммой. что мы потеряли нашего дорогого друга и замечательного товарища Вилла. Мы еще не вполне пришли в себя после смерти Альфреда Дрекселя, как вдруг неожиданно разразилась вторая и куда более страшная катастрофа. Все известия о смерти вашего сына поступили от вернувшихся с горы насильщиков дарджилингцев. Они сами, потерявшие пятерых товарищей, рассказали о событиях лишь обрывочно. Порой их рассказы противоречат друг другу. Прежде чем попытаюсь восстановить ход трагических событий, прошу вас, милостивая государыня, и вас, глубоко уважаемый господин в е л ь ц е н б а х принять глубочайшие искренние соболезнования. В лице Вилло в е л ь ц е н б а х а мы потеряли не только замечательного товарища и верного друга, всегда готового прийти на помощь, но и человека с богатым внутренним миром, принимавшего живейшее участие во всех делах. и пользовавшегося большой симпатией у товарищей по восхождению и насильщиков. Все участники экспедиции, равно как и неутомимые, ни разу не подводившие нас насильщики Дарджилингцы скорбят о друге и сагибе. Никогда прежде в истории горных восхождений, тем паче в истории освоения Гималаев, экспедицию не преследовало столько неудач, как это произошло с нами. Все началось еще в Мюнхене. Когда заболел изначально утвержденный в качестве завхоза базового лагеря Хайнц Баумайстер, затем в начале июня умер Альфред Дрексель. Никто не переживал это горе сильнее, чем Вилла, который был другом погибшего. Когда вместе с остальными членами штурмовой группы Вилла спустился в базовый лагерь, он был абсолютно сломлен, что очень обеспокоило врача. Вилла эмоционально был вымотан гораздо больше, чем физически. нос у м е л восстановиться и подкопить сил, да так, что через десять дней уже не мог дождаться момента выхода на гору. Мы все вместе поднялись на пик высотой примерно пяти тысяч двухсот метров справа от базового лагеря. Петр Мюллеритер, который поднимался в связке с Вилло, подтвердил, что тот снова замечательно себя чувствует и находится в хорошей форме. Штурм Нанга Парбат начался из четвертого лагеря на отметке. 5990 метров, 2 июля. Перед этим 26 июня Вилло с Шнайдером, Ашенбреннером, Мерклем, Бехтальдом и м ю л ь р и т т е р о м совершили восхождение на западный пик Чонгра. Пики Чонгра высотой от 6448 до 6830 метров. Несколько второстепенных вершин в массиве Нангапарбат. двадцать седьмого и двадцать д е в июня именно он всегда был впереди и наряду с а ш е н б р е н е р о м и н а с и л ь щ и к а м и неустанно предпринимал попытки установить пятый лагерь. Благодаря напряженной работе штурмовой группы, в составе которой был Вилло, получилось установить пятый и шестой лагеря. Затем в е л ь ц е н б а х и Виланд, а за ними Шнайдер и а ш е н б р е н е р проложили непростой путь к лагерю седьмому. которые разбили под Серебряным седлом. На этой высоте все превосходно себя чувствовали, а вот погода стала хуже не бывает. Метели, холод потребовали от альпинистов невероятных свершений. 7 июля ценой нечеловеческих усилий штурмовой группе удается установить лагерь. 8 на Серебряном седлом Шнайдера и Ашенбреннер теперь в четырех часах пути от вершины. Всего. в шаге от цели. И тут происходит катастрофа. Едва восходители поверили, что заветная вершина близка, как погода портится окончательно. Метель переходит в ураган, ветер такой силы, что со спин носильщиков срывает рюкзаки. Один из спальников улетает, как воздушный шар. Нескольких носильщиков буквально сдувает со склона. Их спасает лишь то, что они шли в связке. а л ь п и н и с т ы и н о с и л ь щ и к и переживают в восьмом лагере ужасную ночь. Палатки ломаются, их приходится удерживать и укреплять чем возможно, чтобы не улетели. В эту ночь никто не спит. Мороз жестокий, сильнейшая метель, снег идет безостановочно. Новый день не приносит изменений, ужасная погода сохраняется. Тогда штурмовая группа решает пуститься в обратный путь. Шнайдер и Ашенбреннер с тремя н а с и л ь щ и к а м и спускаются первыми. Они пытаются облегчить участь обессиленных товарищей и мучительно прокладывают путь по глубокому снегу на непрекращающемся ветру. Меркль, Виланд и Вилла должны отправиться следом с еще в о с ь м ю н а с и л ь щ и к а м и С нечеловеческими усилиями Шнайдеру и а ш е н б р е н е р у удается пробиться к лагерю четвертому. Из трех н а с и л ь щ и к о в доходит только один. Двое умирают по пути. По какой причине Вилла и остальные вышли не сразу до сих пор неясно. Они начали спускаться значительно позже. Из-за невероятного напряжения они оказались не в состоянии дойти до четвертого лагеря. Вместо этого они установили промежуточный лагерь на серебряном седле ниже по склону от лагеря седьмого. Трое н а с и л ь щ и к о в остались в восьмом лагере. Откуда впоследствии вернулись только двое, третий умер. В промежуточном лагере Вилла, Меркль и Уилли Виланд заночевали. На утро у Виланда оказались отморожены обе руки, у Меркля одна, правая, а вот у Вилла не было абсолютно никаких видимых повреждений. Именно он закрепил веревку на воткнутом в снег ледорубе, по которой сначала Вилла, за ним Меркль и Виланд. начали спуск в лагере седьмой, когда веревка кончилась, Вилла подозвал насильщиков, которые спускались следом и велел им спускаться дальше. о степени усталости их можно судить по тому, что Вилла и Меркль появились в лагере седьмом лишь час спустя после того, как туда спустились н а с и л ь щ и к и Ули Виланд пропал без вести. вероятно, в к о н е ц измучившись, он сел на снег, заснул и умер. Из-за нехватки спальных мест Вилла и Меркль приказывают насильщикам спускаться в шестой л а г е р ь а сами остаются в седьмом. Здесь к ним присоединяются двое заставленных в лагере восьмом насильщиков Гайлей и Анг Церинг. Из отправившихся на спуск Кули по пути умерли еще двое. Это все, что рассказали насильщики. Лишь Анг Церинг смог поведать чуть больше. Вилла и Меркль Послали его в лагерь четвертый. При этом он утверждает, что Вилла умер от перенапряжения утром двенадцатого июля. Единственные, кто мог бы рассказать еще хоть что-то о кончине нашего дорогого Вилла, это в и л л и Меркль или оставшийся с ним до конца насильщик г а й л е й если их удастся спасти. В этом случае Меркль обязательно напишет вам письмо. Остается добавить. что Вилли Меркель спустя день после смерти Вилла, опираясь на два ледоруба в сопровождении двух дарджилингцев, с превеликим трудом спустился в лагерь шестой, что Анкцеринг ценой неимоверных усилий в одиночку пришел в лагерь четвертый с обмороженными руками и ногами, что Гайлей по просьбе Меркля остался с ним в лагере шестом. Что из четвертого лагеря все наши товарищи п о г р у д ь в снегу снова и снова пытаются добраться до лагеря пятого, но все их попытки пока безуспешны. На этом рассказ о трагедии в вечных снегах Нанга Парбат будет завершен. Я прошу вас, милостивая государня, и вас, глубоко уважаемый господин Вельценбах, не судить меня строго за этот сумбурный рассказ. Мы сами едва ли знаем больше. Чем рассказали насильщики? Все потрясены событиями последних дней и находятся в таком смятении, что никто не знает, что делать дальше. Примите уверенное в и с к р е н е й ш е м у ч а с т и и со стороны всех участников экспедиции. Мы скорбим вместе с вами об утрате нашего товарища и тяжело переживаем смерть друга. Когда лучи солнца на рассвете и закате коснутся вершины Нанга Парбат, они осветят и место. Где покоится наш незабвенный Вилло? Он стал четвертой жертвой, которую забрала гора. Он погиб в борьбе за первый восьмитысячник, погиб за честь и славу Германии. С выражением глубокой искренней скорби от лица всех товарищей по экспедиции, преданные вам Ханс и е Роним. Ханс Хартман Нанга Парбат 14 июня 1937 ночью было всего минус 21, и в половине седьмого утра солнце сияет так приветливо, что мы с Надеждой ждем улучшения погоды. А еще сегодня малышу Карла, моему сыну, исполняется два года. Восемь утра завтракаем. Со вчерашнего дня после того, как поставили отдельную палатку для поваров, завтрак готовят при содействии шерпов в большой лагерной кухне. Сегодня все грузы, заранее заготовленные для лагеря пятого, должны быть перенесены наверх, на большую ледниковую террасу на высоте шести тысяч т р е с о т п я т и метров, чтобы в случае, если погода улучшится, немного облегчить запланированный на завтра тяжелый переход в пятый лагерь. Около половины десятого утра Ади, Карло и я отправляемся т р о п и т ь Девять шерпов с грузом идут следом, а с ними Мюллериттер. Со своей камерой. В начале пути он немного снимает, как мы пробираемся по глубокому снегу. Позднее он следит за нами уже издалека через огромный телеобъектив. Сперва мы прокладываем путь, сменяя друг друга, а когда склон становится круче, я выхожу вперед и т р о п л ю без усталости. И хотя часто проваливаюсь по колено, расстояние между мной и остальными неуклонно увеличивается. Затем начинается ответственный участок. покрытые таким твердым снегом, что приходится по пять раз ударять по нему кантом ботинка. Но вскоре я уже стою на льду прямо под террасой, где мы хотим соорудить склад для грузов. Один час пути. Здесь удивительно красиво. Сегодня так легко идется, и я даже совсем не задыхаюсь, хотя обычно проваливаюсь в снег гораздо больше остальных. Это похоже на чудо, поэтому я б л а г о г о в е й н о молчу. преисполнившись благодарности. И кажется, что целый день с моего лица не будет сходить улыбка. Ну ладно, с днем рождения сынишки меня. Это последняя запись в дневнике Хартмана. В ночь на 15 июня в результате схода лавины погибли 16 человек. Морис Эрцог Аннапурна Мананг Пхот Морис Эрцог 1919 -й. 2021. Руководитель французской экспедиции, совершивший первое в истории восхождение на восьмитысячник, это произошло 3 июня 1950 года. 11 мая 1950 года, 5 часов утра. Дорогой Мата п у т а р к е сейчас отправляется обратно к вам. Добраться и сюда очень, очень долго. Что нам удалось узнать? За большим треугольным пиком Гангапурна находится другая ледовая вершина Чонгора высотой более семи тысяч метров. Затем хребет как будто спускается в долину примерно в двух километрах отсюда, около впадения реки ш у н д и к и у Рядом с маленькой деревушкой Шинди на правом берегу ш у н д и к и у видна еще одна большая вершина Сепшия. Но где же Аннапурна? Загадка. Здесь никто ничего о ней не знает. План действия: Гастон, Панзи и я выходим в ш и н д и в надежде раскрыть эту тайну. Если полученные сведения позволят уточнить местоположение Аннапурны, изучить подходы и оценить трудность восхождения, мы немедленно возвращаемся через Муктинатх. Если же выяснится, что нам следует провести намеченную разведку к вершине Большого Барьера, что вероятно, Будет несложно, и что мы должны сделать вместе, тогда мы вернемся в лагерь двенадцатого, то есть завтра. Если мы не вернемся тринадцатого утром, снимайте л а г е р ь и возвращайтесь в Тукуче. Привет, твой Морис. Морис Эрцог, Тукуче, п я т н а д ц а т о мая, тысяча девятьсот п я т ь д е с я т г о Дорогой д э в и возвратившись после длительной и утомительной разведки. Проведенный к Северу от Аннапурны, хочу немедленно сообщить вам новости, которые вы без сомнения ожидаете. Во-первых, можете передать нашим семьям, что все участники чувствуют себя прекрасно. Спортивная форма членов экспедиции во всех отношениях великолепна. Кстати, это подтверждается обследованиями врача Жака Удо. Дух команды неизменно хорош. Сегодня могу вам сообщить. Что период исследования практически закончен. Альпинистская часть. После моего возвращения мы тщательно обсудили результаты разведок. Различные пути над Хаулагире не только исключительно трудные, но также на некоторых участках весьма опасные. В противоположность этому на а н Напурне имеются возможности. Таким образом, я принял решение направить усилия экспедиции на этот объект. и немедленно выслать сильную разведку, которая могла бы без потери времени перейти в штурм. По правде говоря, если д х а у л а г и р и выглядит как чудовищная пирамида, то Аннапурна царствует над крупным массивом, включающим около пятидесяти вершин более семи тысяч метров, высокие гребни и, вероятно, почти недоступный верхний цирк. Единственное слабое место этого цирка – понижение. Через которое мы собираемся начать штурм. С дружеским приветом, Морис Эрцек. Морис Эрцек, базовый лагерь. 18 мая 1950. -го. Дорогой н о а е л ь и я дошел до базового лагеря. Леонель и Бискант только что спустились с ребра и смотрят на будущее довольно оптимистично. Тактика остается прежней, продолжаем углубленную разведку. Сейчас погода плохая, и это может существенно задержать продвижение. Продукты, боюсь, что взял маловато. Вышли, пожалуйста, немедленно. Три ящика долина, три ящика высота и один ящик с сильными с банками. Высококалорийная пища неприкосновенный запас. Снаряжение: скальных крючев ь десять, ледовых десять, высотных комплектов два. н е й л о н о в о г о репшнура пять с половиной миллиметров, сто метров. Веревки основной восьми м и л л и м е т р о в о й три конца по пятнадцать метров. Насильщики. При расплате с насильщиками первой группы всем о д и н а к о в ы й б а к ш и ш Насильщикам второй группы плата такая же, но б а к ш и ш и разные. Некоторые проявили себя очень хорошо. Они предъявят тебе справки, п о д п и с а н н ы е мной. Выплати шим полный б а к ш и ш Двум старикам в половинном размере, остальным никаких чаевых. Шли плохо. Продукты в дальнейшем. Сможешь ли прислать дополнительно, если не будет с моей стороны отмены приказа? Три ящика долина и три ящика высота. Мата и удо. Пока ничего определенного сказать не могу. Облачность помешала увидеть Аннапурну. Как только смогу, сообщу свежие новости. Привет от всех нас, Морис. Морис Эрцек, б а з о в ы й лагеря, 25 мая 1950. Дорогой д э в и последнее письмо перед штурмом. Все складывается хорошо. б а з о в ы й л а г е р ь н а х о д и т с я в трех-четырех днях пути от Тукуча, и это, конечно, довольно неудобно. Переход от разведки к штурму при таком отрыве может встретить большие трудности. Вчера я поднялся до 6 6 0 т ы с я ч ш е с т метров. Путь сплошь ледовый. Объективная опасность сравнительно мала. Расположение лагерей следующее: базовый лагерь на правом берегу северного ледника а н н а п у р н ы на высоте 4 4 т ы с я ч ч е т ы р е с метров, лагерь первый также на правом берегу на краю обширного плато. Похожего на верхнее плато Даржантьер. Высота 5100 метров. Лагерь второй на леднике, спускающемся прямо с вершины Анапурны на маленьком плато, примерно на 5900 метрах. В дальнейшем я думаю установить лагерь третий на высоте около 6800 метров на так называемом леднике Сероб. Кроки. И схематическая карта Марселя помогут вам быстро разобраться. Возможно, придется установить лагерь пятый. Все зависит от рельефа. Утром погода обычно хорошая, вечером плохая. Снега выпадает много, и это сильно мешает, так как проваливаемся ужасно. Все в прекрасной форме. Через несколько минут выхожу в лагерь первый. В ближайшие дни попытаемся нанести решающий удар. Все полны надежды. Условия на высоте очень т я ж е л ы но если мы выиграем битву, все плохое от радости забудется. Писать подробнее некогда, так как дел по горло. Мата детально объяснит вам ситуацию. Я полон оптимизма. С дружеским приветом, Морис. Герберт Тихи. Герберт Тихи. 1912 1987. Австрийские писатели. Геолог. Журналист и альпинист в составе малой группы совершил первое восхождение на восьми тысячник Чо Ойю в Непале 19 октября 1954 года осень 1952 о д в центральных Гималаях я однажды видел след, который по всей видимости принадлежал этому существу то, что я слышал о нем от других альпинистов и прежде всего от шерпов позволяет предполагать Что это еще неизвестный вид животного, может быть обезьяна или медведь. В Гималаях есть районы, где й е т и как будто, полностью отсутствует, и есть районы, где их якобы очень много. До сих пор европейцы видели только следы, а самих животных никто не видел. По рассказам район перевала Нангпала пользуется особым расположением й е т и Правда, в 1953 году хорошо оснащенная экспедиция, организованная редакцией газеты Daily Mail для разгадки тайны е т и нашла тоже только следы, самих й е т и увидеть не удалось. Герман Боли. Герман Боли. 1924-1957. Австрийский альпинист, совершивший около сотни восхождений высшей категории сложности в Альпах. Первый человек взошедший на Нанга Парбат. Первый человек совершивший восхождение на два восьми тысячника. Все без применения кислорода. Броуд Пик. 25 мая 1957 г о д Моя дорогая г е н е р а л ь вместе с посыльными, которые завтра в очередной раз покинут базовый лагерь, хочу отправить тебе этот отчет о событиях. Завтра мы начинаем восхождение. Если будет сопутствовать удача, то в следующем письме уже сможем рассказать тебе об успешном покорении вершины. Что касается остального, то мы отлично друг с другом ладим. Немного одичали тут, отрастили пышные бороды. Все в добром здравии. Обилие снега иногда начинает действовать на нервы. Вокруг не видно ни единого зеленого пятнышка, поэтому мыслями частенько уношусь домой, где сейчас весна. Поэтому кататься на лыжах и лазить по горам можно в коротких штанах, наслаждаясь теплом. Дорогая г е н е р а л ь письма здесь идут очень медленно. Мы судим об этом потому, что нам до сих пор от вас еще ничего не пришло. Но и это со временем образуется. Не грусти, у нас все должно получиться. Тем радостнее будет встретиться вновь. Передай всем мой сердечный привет, особенно домашним, детям, маме. Францлю, особенно крепко целую и обнимаю тебя и детей. Большой привет вам от вашего мужа Германа и вашего папы. Герман Буль, б а з о в ы й л а г е р ь Броутпик, 14 июня 1957. Может у тебя получится договориться с Луисом, чтобы он на машине доехал до г а л е н и щ а итальянского сапога в Бриндизи или еще дальше. И оттуда было бы удобнее перебраться на самолете или корабле. Думаю, Каир его тоже заинтересует, просто как вариант. Тогда все вышло бы совсем недорого. На этот раз обязательно хочу сделать остановку в Каире, чтобы мы смогли там где-нибудь встретиться. Крим Хильда могла бы остаться в Рамзау у бабушки, а Сильвия, Сингрид поехали бы снова туда, где были в прошлом году. Я уверен, что их с удовольствием примут на одну-две недели. Тогда ты смогла бы отдохнуть, а для меня это было бы приятное завершение экспедиции. Если Ингрид действительно вот-вот начнет ходить, могу себе представить, что у вас сразу начнется, особенно если она окажется такой же непоседой, как Сильвия и к р е м х и л ь д а Мне так интересно, какие они стали. Подумать только, меня ждут дома уже целых три солнышка. Отрывок из последнего письма Германабуля, которое он написал в 1957 году домой. Майкл у о р д Майкл Фелпс Уорт, 1925-2005, британский хирург и альпинист, известный участием в первой успешной экспедиции на Эверест в 1953 году, а также первым восхождением на Амадаблам. Кроме того, у о р д вместе с Эриком Шиптоном представил общественности первые фотографии следов е т и В 1960-х, 1 9 6 1 годах у о р д участвовал в научно-альпинистской экспедиции «Серебряная хижина» и изучал в течение нескольких месяцев влияние высоты на физиологию на леднике Мингбо в Непале на высоте 5800 метров. Амадаблам. Декабрь 1960. -го. Несколько дней я спал в хижине. По ночам из-за печки было очень душно, а койка, как назло, покрыта воздухонепроницаемой тканью, поэтому на двухъярусной кровати становилось нестерпимо жарко. Температура з а ш к а л и в а л а чуть ли не субтропики. К тому же некоторые коллеги храпят, и речь не о привычном храпе, от которого никто не застрахован. Речь о храпении, которое обычно наблюдается на больших высотах и по типу сильно напоминает дыхание Чейна Стокса, то есть сначала спящий дышит часто, потом ритм замедляется, пока наконец храп не утихает совсем, на благо ушам окружающих. В такие моменты кажется, что ночная пытка для тебя наконец-то закончилась, но тут мучитель неожиданно издает краткий всхрап и принимается за старое. И вся неприятная с е к в е н ц и я повторяется сначала. Так что я поспешил расширить пещеру, п о с т е л и л на лед подстилку, а на ней закрепил надувной матрас. В двух спальных мешках я чувствую себя здесь отменно. Кроме того, сон теперь не нарушают ни храп, ни в о й м е т е л и метели. Однако есть нюанс: после того как снежная буря, разразившаяся под утро, завалила вход в пещеру, приходится спать с лопатой. Температура в самой пещере, кстати, редко падает ниже минус д в а д т и градусов по Цельсию. Без меня в к и ж и н е не так тесно. Другим участникам экспедиции это только на пользу. Майкл у о р д Амадаблам, январь 1961 о д Каждый день я начинаю с разглядывания горы, на которую хочется взойти. Работа спорится, самочувствие прекрасное, настроение боевое. Гора, от которой я не отвожу глаз, называется Амадаблам. Она завораживающе красива. Ежедневно рассматриваю ее стены и прокручиваю в голове возможные варианты. Юго-западная стена вздымается почти вертикально. Здесь потребуется очень много снаряжения. Крючья без них не залезть. То же самое относится и к юго-западному хребту. Это почти непроходимая стена из скал, снежных и ледовых башен. к о т о р а я п р е г р а ж д а е т путь любому, кто намерен сюда вторгнуться. Кроме того, все горизонтальные участки горы занесены снегом, каждый склон покрыт льдом, а любое, даже самое незначительное возвышение, открыто свирепым зимним ветрам. Очевидная причина, почему я медлю. Задача пока кажется непосильной. На самом деле я подыскиваю маршрут на день. Подъем должен быть легким, но в то же время достаточно трудным, чтобы как следует оценить уровень нашей подготовки. Мы с Майком Гиллом положили глаз на крутой клиновидный ледяной пик, выступающий из бассейна ледника над хижиной. На в с к и д к у он достигает шести тысяч ста метров. Майкл у о р д Серебряная хижина. Амадаблам. ч е т ы р н а д ц а марта тысяча девятьсот шестьдесят первого. У нас получилось. Мы стерли это белое пятно с карты. Мы покорили эту гору. Мы победили. Разумеется, не без трудностей. Дважды мы были готовы сдаться. В первый раз, когда самый сложный участок пути — пугающий огромный обледенелый скальный балкон, для прохождения которого потребовалось задействовать много снаряжения — остался позади. Дальнейший путь казался непроходимым. И мы были слишком измотаны, чтобы бороться дальше. Сомнения не покидали нас и при выходе на хребет. Путь п р е г р а д и л ряд остроконечных ледяных башен, некоторые из них достигали десяти метров в высоту. Они нависали с обеих сторон. Первая попытка пройти тут закончилась ничем. Вторая была удачнее. Башни качались и трещали под нашим весом, но мы упорно шли вперед и, наконец, добрались до ледового массива. Вырыли пещеру в снегу для защиты от лавин и за ночевали в ней. Чувства, переполнявшие на последних метрах подъема к вершине, не описать словами. Есть аэрофотоснимок. Нас заметили и сфотографировали на подходе к вершине Амадаблам с борта самолета, заходящего на посадку в Мингбо. Очень эффектное фото.